ЧАСТЬ вторая. Потребовалось два часа, чтобы добраться до следующей гостиницы. Остановив кареты прямо у офиса шерифа, где открыл дверь и, само собой, разумеется, был встречен гневным взглядом Мэй. «Я пойду искать его!» — решительно заявила девочка. «Солнце садится». Это все, что сказал Ди, но этого оказалось достаточно, чтобы заставить ее крошечную фигурку застыть. Без преувеличения можно было сказать, что для тех, кто жил во фронтире... Положение солнца означало разницу между жизнью и смертью. Рассвет являл жизнь, а сумерки призывали смерть. «Да? Что ж тогда будет с Хью?» Ди взглянул на одну из карет. В какой-то момент дверь открылась, и рядом с ним встала фигура в кобальтовом. Одеяние от света синево-морских глубин действительно подходило для окрасивших фронтир сумерек. «Ты должен отправиться на его поиски!» заявил аристократ. «Я бы хотел предложить помощь, «Но ты не можешь доверять таким, как я ночью. Я был бы рад сопровождать тебя, но тогда придется оставить миску. Даже я вижу, что с ее состоянием что-то не так. Не своди с нее глаз». «Что?» — выпалила стоящая рядом с Майтаки, широко раскрыв рот. «Я отправлюсь на поиски ее брата», — тихо ответил барон. Тот факт, что опалоумевшая Мэй тоже раскрыла рот и даже Дин мрил брови, весьма красноречиво говорил о том, насколько шокирующим было это заявление. «Будь я проклят!» – пробормотал хриплый голос. Так и ахнула, оглядевшись вокруг, но так и не обнаружила источник этого замечания. Повернувшись к Ди, барон сказал «Я не нарушу наше соглашение, будь уверен». «Хорошо», – ответил Ди, легко соглашаясь. «Нет, ни за что в жизни!» – запротестовала Мэй. «Вы не можете позволить аристократу пойти туда? Он выпьет кровьё!» «Что ты только что сказала?» Они заметили, что дверь в офис шерифа открылась, но никто и предположить не мог, что выйдет сам представитель закона с колипальным пистолетом в руке. Увидев группу, выстроившуюся на улице, и осознав, что среди них могли быть незваные гости, он убрал пистолет и крикнул. «Эй, Калка! Принеси-ка мое ружьё!» Помощник вылетел и вручил ему винтовку с полным магазином толстых кольев, выступающих снизу, а затем быстро нырнул обратно в здание. «От размазня!» Прорычал шериф, держа винтовку наготове и раскрасневшись, как дьявол. Нескрываемый оттенок ужаса отразился на его лице, но он, безусловно, был отважным человеком. «Мы здесь только для того, чтобы высадить этих двоих. Мы сразу же уедем. Большой самолет разбился на равнине в двух часах езды на запад. Вы должны помочь», — сказал Ди, — «но сделал он это напрасно». В глазах шерифа отразился образ миски, которая только что вышла из открывшихся дверей белой кареты, — А рядом с ней стоял Байрон Балаш. Сложно было винить шерифа за то, что он получил неправильное представление о том, кем именно были те двое, которых собирались высадить. Прижав оружие к плечу, он спустил курок. коломет был оснащен мощной пружиной, но все же он был наиболее эффективен при стрельбе в упор. Кол достигал скорости, которая на 7 десятых превышала скорость звука. Ни один бог или демон не смогли бы защитить себя от подобного снаряда. Две ослепительные полосы света вспыхнули, как грамм среди ясного неба, Разрезанные на три части остатки кола разлетелись в воздухе, не причинив никому вреда. Меч Ди, одна из вспыхнувших полос света, сейчас был прижат к горлу стража порядка. Шериф уже был бледен как труп, когда Ди прошептал ему на ухо. «Никоим образом не следует нам мешать. Мы оставим девушек здесь и уедем». «Но почему щеки блестителя зарделись? «Хорошо», — кивнув, — сказал шериф. «Его лицо блестело от пота». «Но вам лучше отказаться от этой затеи. Посмотри, весь город наблюдает. Даже если бы я попытался защитить девушек, горожане все равно разорвали бы их только за то, что они путешествовали с аристократами». Ди быстро кивнул. «Понимаю. Мы возьмем их с собой, но проследи, чтобы больше никто здесь не солял дурака». Несмотря на то, что у шерифа зуб на зуб не попадал, ему удалось произнести. «Я клянусь тебе, здесь никто не хочет стать проклятым рабом знати». Как только дед отошёл от него, шериф упал на землю. Именно тогда охотник в черном понял, что барона нигде не было. «Он ушёл!» — сказал тихий голос, который никто больше не мог услышать. «Но скажу я тебе, он уверен, что это часть твоей работы. С точки зрения знати, он может оказаться слабаком или любителем людей. Но когда он разрубил тот кол, он оказался быстрее тебя». Час спустя барон прибыл на место крушения. Конечно, сейчас была ночь, но тот факт, что он преодолел расстояние, которое кареты проехали за два часа, но тот факт, что он преодолел расстояние, которое кареты проехали за два часа вдвое быстрее, нельзя было объяснить ничем аным, как силы ног аристократа. Разумеется, там никого не было, не было даже обломков самолета. «Иллюзия? Но кто мог подстроить такое?» – размышлял барон, сразу же раскусив обман. Не то чтобы он ожидал найти Хью, когда мчался сюда, но он решил полностью исследовать местность, которой, как казалось, прежде упал самолет. Так как мальчик точно не направился в сторону города, он или прятался где-то, или был убит. В обоих случаях должны были остаться хоть какие-то следы. Барон понимал, что этот мальчишка был умён. Через несколько минут барон остановился. Он, казалось, нашел что-то, и это было действительно на том же самом месте, где недавно был Хью. Леденящая душу аура окутала фигуру, плащ который оставался синим даже в темноте. Можно было увидеть, как в его глазах разгорается адский огонь. А воздух резко засвистел. Порежде чем барон успел хотя бы повернуться и посмотреть, черная сталь насквозь пробила его грудь. Пошатнувшийся на пол на спину, оружие пронзившее, его можно было описать как короткое копье около двух футов в длину, половину из которых занимал плоский наконечник. Но кто метнул его? Казалось, что барон погиб мгновенно. Но в следующий момент второе копье с глухим стуком погрузилось в его солнечное сплетение. Барон даже не дернулся. Прошло где-то 10 секунд или около того, а затем из глубин тьмы, где не пели даже птицы, на передний план вышла человеческая фигура. Мужчина, одетый в черное. Лицо, озаренное лунным светом, выглядело мертвенно бледным, и эта бледность никак не могла быть связана с источником света. Наконец-то настала моя очередь. Никогда не думал, что это будет так легко, правда? Пробормотал голос, которому явно не хватало бодрости. А затем человек двинулся вперед поступью, начисто лишённой жизненной силы. Когда расстояние между мужчиной и бароном сократилось до 10 футов, аристократ выпрямился со скоростью молнии и метнул короткое копье, ранее пронзившее его грудь, сверкнув в воздухе копье, как и предполагалось, поразило убийцу прямо в сердце, оставив его стоять неподвижно. А, так ты все еще жив! спросил барон, поднявшись с земли, и вытянул копье, воткнувшееся ему в живот, прежде чем широкими шагами приблизиться к мужчине. Ты чуть было не убил меня вторым. Я хотел бы узнать твое имя. На синих одеждах в районе груди аристократа не осталось ни пятнышка, так как барон поймал смертоносное копье в полете и прижал его под мышкой. Венс! ответил мужчина, и одновременно с этим таинственный аромат начал заполнять воздух. И потом произошло нечто странное, или, вернее, необычное. Барон медленно вонзил свои клыкившие мужчины, Винса, и стал пить его кровь. Это было не совсем нормально для представителей аристократии, это было нечто, что никогда не должно было произойти в таком месте, как это. Спустя несколько секунд крик боли пронзил ночное небо. «Твоя кровь — это кислота!» Задыхаясь, сказал барон, приложив руку к горлу и отступив назад, У него изо рта застроился белый дым. Его губы, рот и язык горели. Ухмыляясь в лицо врага, пронзившего его сердце, мужчина сказал. «Точно. Там присутствует чесночный экстракт. Первый запах, который я наконец-то смог синтезировать, привлекает только вампиров. Ты хотела выпить мою кровь так сильно, что призвал этим собственную смерть». «Почему ты не умираешь?» – спросил барон и вместе со словами из его уст проливалось большое количество крови, кислота начала растворять его внутренние органы. «Я представился, разве нет? Меня зовут Винс. Как непобедимый. Обычным копьем меня не убить. И вот почему я в состоянии синтезировать в своем теле яды. Как познавательно. Там в темноте, словно пламя, вспыхнули два огонька глаза барона. Это непростительно. Если уж ты такой непобедимый, как хвастался... «Ни одна из моих атак не принесет тебе никакого вреда!» Янтарная вспышка света выстрелила в молодого человека из-под кладки синего плаща. Не имея возможности уклониться, голова мужчины отделилась от тела и взлетела в ночное небо. В тот же момент переливающийся дым поднялся из-за рубкой его шеи, закрывая лунный свет. Более неспособный оставаться в вертикальном положении, тело Винса рухнуло на землю, а вслед за ним на колени опустился барон. Дало себя себе знать и давитый дым... Но через непродолжительный промежуток времени барон, шатаясь, встал на ноги. Учитывая эффективность ядовитого дыма, он показал невероятную физическую и психологическую устойчивость, которая была способна удивить даже других аристократов. «Куда он делся?» – пробормотал барон. Разумеется, он имел в виду Хью. «Запах крови остался. Что здесь произошло?» Это действительно было то место, где мальчик налетел на валун, не заметив его, и упал на землю. Хотя способность улавливать запах крови, просочившейся в землю несколько часов назад, была одной из сверхъестественных возможностей аристократов, барон беспокоился о судьбе пропавшего мальчика, и это пробудило его гнев и помогло пережить атаки Винца. «Я найду его, даже если это будет последнее, что я сделаю, даже если он уже мертв. Вскоре после того, как барон растворился в темноте, с той стороны, куда отлетела отрубленная голова Винса, раздался тихий голос. Теперь я понимаю, почему кто-то, принадлежащий тому же роду, что и он, хочет убить такого аристократа. Придётся прибегнуть к необычным мирам. Да и меня, конечно, не так-то просто убить. Ди и три его спутницы разбили лагерь в лесу на окраине города, все огни в городе уже погасли, и не было слышно даже пения ночных птиц. После утешений Таки, мы наконец-то немного успокоилась, но время от времени она смотрела на Ди со следами прикрытой печали и гнева, Пламя костра, пожиравшее ветки, собранные ими, осветило ее лицо. Откинувшись назад неподалеку от синей кареты, Ди смотрел в темноту перед собой. Его губы не двигались, но это не значит, что он не участвовал в беседе. «Не самое удобное местечко, не так ли?» Насмешливо поинтересовался хриплый голос в области его левой руки. «Даже если тебе удастся закончить эту работу, она будет довольно тягостной. Я хочу сказать, похоже, что ты беспокоишься, мальчишки, и вдобавок...» Голос стих. Адис спросил: Куда ты едешь? Его вопрос был адресован женщине, которая только что открыла дверь белой кареты и шагнула на землю. Это мое личное дело. Я могла бы сказать, но ни один мой ответ не удовлетворил бы тебя, не так ли? Если я скажу тебе, что собираюсь на прогулку, ты отпустишь меня? спросила Миска, с негодованием отвернувшись. В правой руке она держала довольно большую шкатулку. Драгоценные камни, украшающие ее, блестели в лунном свете. «Не приближайся к городу». «Знаю», — ответила женщина в белом платье, прежде чем её силуэт исчез в глубинах, залитого лунным светом леса. «В той стороне нет ни одного здания. Должно быть, просто пошла прогуляться. В конце концов, для них сейчас разгар дня», — подметила его левая рука. «Но все же есть кое-что, что меня интересует». «Я знаю», — ответил Ди. «То тип в арсенале все вышло слишком легко». «Я имею в виду, как не посмотрел, он не похож на монстра, которого боялись даже аристократы, создавшие его!» Реакция Дини последовала. Миска шла около 10 минут, не меняя темпа, прежде чем остановилась. Она оказалась посреди леса. Извилистые очертания и тёмно-красные глаза мелькали сквозь ветви и за деревьями, но ни один из их обладателей не посмел приблизиться к бледной женщине, походившей на лесную нимфу. Независимо от того, насколько она была красива, Они понимали, что она аристократка. Миска остановилась на круглой поляне, она явно была создана не случайно. Судя по лицам, взирающим с каменных изваяний, которые усеивали землю здесь и там, это место, по-видимому, в древности использовалось для проведения ритуалов. Миска встала посреди поляны. Она глубоко вдохнула, и свеженочный воздух и аромат ночных цветов окутали ее. «Прекрасная ночь», – произнесла женщина в белом платье. Установив шкатулку на землю, она аккуратно подняла крышку. Вытянув обе руки, она вытащила золотой диск. Шкатулка оказалась миниатюрным проигрывателем. Старинному диску, вероятно, было несколько тысяч лет, и миска с грустью взглянула на него, когда вставляла в проигрыватель. Три секунды потребовалось, чтобы 50 тысяч частиц микронной памяти начали воспроизводить то, что, безусловно, вызвало меланхолию у этой аристократки. Сплеск звуков окутал миску... Печальная мелодия скрипки зазвучала в ее ушах. Почему же мелодия вальса всегда была именно такой? Аромат духов наполнил ее ноздри, и следующее, что ощутила женщина, в веки которые она держала закрытыми, весьма легко открылись. «Здравствуй», — сказал барон Крылок, подняв одну руку в знак приветствия. Хотя он обладал стройностью журавля, его острые, как бритва когти, могли мгновенно убить бронированного зверя. В средние века не было никого более образованного в сфере изучения человеческой расы. Позади него болтала Пара, Миркалла и Адам Карнштейн. Очевидно, они только что вернулись из поездки сквозь стратосферу к колонному кораблю в форме «Лебедя». Они оба говорили о том, что приблизительно через пять веков их гробы будут выведены на орбиту Земли. Множество фигур элегантно скользили вокруг миски, бал уже начался. Белые платья и черные фраки грациозно кружились в струящемся голубом свете, а цветы, украшавшие хрустальные столы, качались на гуляющем по залу ветру. Красивый молодой человек встал перед миской и поклонился. Это был наследник рода Золлерн. Высокая прямая линия его носа была миски по душе, и то, как он скрестил свои пальцы с её и шаги на танцевальной площадке, все было безупречно. За этим последовали сладкие звуки вальса и синий свет. Вдалеке раздался женский голос. «Почему мы не отбрасываем тени?» Зеркала, мраморные колонны и кареты. все отбрасывает свою тень на землю, кроме нас. «Вы пьяны», — успокаивающе сказал чей-то голос. «Это доказательство того, что мы аристократы», — утверждал другой голос. В синем свете танец людей ночи продолжался. Они жили вне времени, не зная весны, молодости и старения. Вдруг миска обернулась. Нажав левой рукой на старомодный выключатель, она быстро закрыла проигрыватель. Пронзительные ноты стихли, зал исчез, и люди тоже. На поляне средь ночного леса в одиночестве стояла миска, но не совсем так. В зарослях слева от нее стояли три человека, Ди и две девушки. «Чего вы хотите?» — тихо спросила миска. Жаркие эмоции вспыхнули в аристократке, даже она сама не знала, был ли это гнев или что-то еще. Это было то, что не должны были видеть люди, вот почему она пришла сюда. Ди не ответил ей. «Он пригласил нас пойти сюда с ним», — сказала Мэй. «Да для чего? Ты следовал за мной сюда, зная, что я пришла, чтобы вспомнить мечты далекого прошлого?» Если ты думал, что Миска могла быть в опасности, он никогда бы не привел с собой девушек. «Я увидел проигрыватель», — ответил Ди. Вначале Миска нахмурила брови, но затем надменно рассмеялась. «Будь добр, воздержись от шуток. Эту бесценную вещь даровал моему дедушке священный предок». «Нет ни единого шанса, что такие как ты могут что-то знать об этом!» Съязвила она, но ее голос затих, а глаза распахнулись так сильно, как только могли. Находясь в ужасном потрясении, словно ее ударили по голове, миска уставилась на прекрасного охотника. «Это действительно тот самый проигрыватель? Почему вы тебе не сказать мне, как его называли?» В поле зрения миски был не только Ди, но и две девушки. И они смотрели на нее С сочувствием и пониманием. Однако именно это и пробудило в миске ярость. «Ответь мне! Какое имя дал ему священный предок?» Она сама не могла понять, что за безумие охватило ее, и это заставило ее показать клыки, появившиеся между багряных губ. Ди положил руки на плечи двух девушек. Все трое развернулись как раз, когда аристократка собиралась закричать на них. «Шин-Ай!» — сказал хриплый голос, не дав миске прокричать что-либо еще. Ответ был правильным. «Шин-Ай!» — сказала миска, словно смакуя это слово Оно было горьким, как таблетка, и сладким, словно патока. Прежде чем они исчезли за деревьями, Миска увидела, как маленькая девочка повернулась и посмотрела на нее. Она посмотрела ей прямо в глаза. «Шин-Ай! Как смешно!» С яростью спленыла слова аристократка. На языке страны, уничтоженной давным-давно, это означало «возлюбленный».